Теперь в меня стреляет из рогатки, сделанной моими же руками. — Но подожди, Венька! — чирикнул я с дерева. — Подожди, белобрысый. Когда я опять превращусь в человека, я тебе покажу, как стрелять меня из рогатки. Не обращая никакого внимания на мое чириканье, Венька нагнулся и стал искать камень.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 «Я их послала за соломой, а они греются на солнце». «Хороши, сыночки».